Лица одежды европейских мужчин и женщин, наполняющих этот вагон к завтраку. Потом ночь, Италия. Утром по дороге вдоль моря к Ницце, то пролеты в грохочущей и дымящей темноте туннелей и слабо слабогорящие лампочки на потолке купе, то остановки и что-то нежно и непрерывно звенящее на маленьких станциях в цветущих розах